и окинула помощницу ледяным взглядом. «Я ваш капитан, и вы поступите так, как приказано», сказала она. «Я прошу разрешения оставаться на борту Гневного до самого конца», сказала Винкмайер. На мгновение могло показаться, что такое вопиющее нарушение субординации вызвало у Каминской полный паралич, но решительный вид помощника растопил лед и смягчил суровость адмирала. Каминская отсалютовала ей и всем собравшимся членам экипажа. «Вы оказываете мне большую честь!» На ее лице уже готова была вспыхнуть горделивая улыбка, как вдруг ощущение беспокойства усилилось, и она поняла, что оно исходит от ее помощника. «Нет, адмирал», — сказала Венкмайер, и, судя по лицам остальных офицеров, можно было не сомневаться в их единодушном согласии. «Это мы польщены», — Она подняла руку в салюте, но вдруг схватилась за живот, скривилась от боли и в страшных судорогах рухнула на пол. Стоявший рядом помощник рулевого Кант немедленно бросился к ней на помощь. «Офицер Вингмайер!" воскликнула Каминска и, встав со своего трона, шагнула к упавшей помощнице. Но она тотчас остановилась, заметив, что дыхание вырывается облачками пара. Рубку затопил пронизывающий холод, словно они внезапно оказались в морозильной камере. Не спуская глаз с бьющейся на полу Венкмайер, Каминска попятилась и выхватила из кобуры табельный пистолет. Но с оружием или нет, она уже ничего не могла сделать. Было слишком поздно. Махатеп медитировал в своей камере, и его взгляд был прикован к зеркальной поверхности на торце жезла. Внезапно спокойная сосредоточенность исчезла с его лица, сменившись тревогой Пора Сын Магнуса поднялся Его тюремщики позволили оставить бронекостюм Астартес И тяжелые ботинки звучно застучали по металлическому полу Дойдя до запертой двери, он поднял руку Затем произнес несколько слов заклинания на незнакомом свистящем наречии И дверь перед ним словно растаяла, распавшись на атомы Астартес вышел в коридор и остановился, пораженный ощущением безграничного одиночества. В коридорах не было никаких признаков жизни. Махатеп знал, что на гневном остался лишь малый штат служащих, но возникшее чувство свидетельствовало о другом, о полном отсутствии жизни, указывающем на вмешательство потусторонних сил. Он надвинул оберегающий психику капюшон и надежно закрепил его на вороте пряжками в виде скоробеев а затем активировал жезл. Небольшая палочка снова выросла до размеров копья, и по всей ее длине, словно реагируя на окружающую атмосферу, пробежали искры. На этом корабле-призраке должно быть привидение. Махатеп знал это наверняка. Регионер Тысячи Сынов спокойно зашагал по узким переходам к капитанской рубке, где, как он был уверен, решится его участь. Нити судьбы нарисовали весьма конкретную картину. Он сам выбрал этот путь, несмотря на попытки другого изменить его сознание и добровольно принять божественное безумие. По пути к рубке Махатеп не встретил ни одной живой души. Как будто кто-то уже поглотил весь экипаж. Перед дверью он резко взмахнул рукой сверху вниз, и герметичная дверь с легким шипением отошла в сторону. Внутри перед ним предстала картина настоящего побоища. Как будто растерзанное сердце гневного истекало кровью у него на глазах. Сердце корабля, как известно, это его экипаж. И именно их кровью и внутренностями были расписаны стены рубки, словно обезумевший художник нарисовал портрет в кровавых тонах. Повсюду валялись воскуты содранной кожи и лишенные плоти кости. Разбросанные части скелетов, когда-то принадлежавших членам экипажа, превратили капитанский мостик в склеп Мхотеп не стал обращать внимания ни на отвратительный запах, пробившийся даже сквозь фильтр шлема Ни на блестевшие в свете аварийных ламп кровавые лужи Он увидел распростертую на полу каминскую, все еще сжимавшую в руке пистолет «Держись от нее подальше!» прохрипела она, несмотря на стекавшую изо рта струйку крови Напротив них, с безумной усмешкой на лице, стояла Венкмайер. Вся она с ног до головы была забрызгана кровью, а носки ее ног, опущенные вниз, лишь слегка задевали пол, как будто она была марионеткой, висящей на свободной нити. «Пропади!» – крикнула Каминска, пытаясь выстрелить в своего бывшего заместителя из уже разряженного пистолета. Марионетка Венгмайер подпрыгнула, ее рука вытянулась словно резиновая, и когтистой лапой она смахнула голову адмирала. Убив Каминску, рука вернулась в прежнее состояние и повисла, поблескивая свежей кровью. «Ты прячешься внутри!» – спокойно произнес Махатеп и, сосредоточившись на своей психической энергии, шагнул вперед. «Выходи!» – марионетка Венгмайер только усмехнулась в ответ. «Я – слуга багрового ока! Я – подданный всеведущего Магнуса!» Продолжал Мхатеп, делая еще шаг и крепче сжимая копье. «Выходи!» В рубке невидимой пеленой повисла неестественная тишина. Датчики в шлеме Мхатепа зарегистрировали падение температуры почти до нуля. На его перчатках появились пятна иния, нагрудник тоже покрылся тонким белым налетом. Сын Магнуса продолжал двигаться вперед. Но марионетка Венкмайер все еще никак не реагировала. «Я знаю, что ты здесь!» — крикнул Мхатеп, и его голос отозвался в рубке гулким эхом. «Тебе от меня не спрятаться! У меня есть глаз Магнуса!» Он направил на Венкмайер копье, словно собрался охотиться на дикого зверя, и прошипел. «Выходи!» На лице Венкмайер мелькнула мгновенная тень узнавания, но ее тотчас стерла гримаса боли. Существо, совсем недавно бывшее помощником капитана, открыло рот. Его челюсти широко раздвинулись, и возникла глубокая красная дыра. Вырвавшаяся из нее струя крови покрыла доспехи Мхотепа блестящей алой пленкой. Астартес не дрогнул под этим извержением и даже не отвел взгляд». Послышался треск ломающихся костей. Позвоночник Венкмайер вырвался из спины и стал сгибаться и разгибаться в воздухе над ее головой, как хвост скорпиона. Потом лопнула шея, и челюсти, обрывая сухожилия, разошлись еще шире. Из-под покрытой пятнами крови формы показались ребра. Они разворачивались, освобождаясь от мышц. Останки Венкмайер стали сотрясать жестокие конвульсии, и оторвавшаяся голова покатилась по полу, разбрызгивая мозг и кровь. И вот появился оголенный мускул, который поднимался и раскрывался, словно кровавый цветок. Руки Венкмайер превратились в когтистые лапы, на них выросли безобразные узлы новых мышц. Розовое блестящее мышечное образование раздувалось и росло, пока вокруг него не образовался прочный черный панцирь. То, что было Венкмайер, простым проводником чужой энергии, продолжало расти, пока не начало сгибаться под потолком. Из раздутой головы показались шишки растущих рогов, а под ними злобно заблестели черные, словно дегать глаза поперек безликой головы пробежала трещина, похожая на хирургический разрез, и превратилась в широкую пасть с рядами острых зубов. Когти величиной с лезвие косы выросли на длинных обезьяньих руках и заскребли по полу. Наконец, из спины высунулся длинный жилистый хвост. «Вот и ты», — произнес Мхатеп, глядя снизу вверх на чудовище. «Всорик». Перед ним предстал обитатель Варпа, демон в его физическом воплощении. Он смотрел на Астартес, позволяя оценить свое устрашающее превосходство. «Я насытился», – произнес Всорик, и из его рта, непривыкшего формировать слова, вытекли струйки крови. «Ну и для тебя найдется место». Махатеп знал, что это существо присутствовало на борту корабля уже несколько недель. Оно поглощало слабые души и набиралось сил. Это его вмешательство чуть не ввергло в безумие самого Мхотепа. И он же раздувал в душе космического волка ненависть к сыну Магнуса. Именно ссоре был повинен в том, что безумие стоило жизни многим членам команды Гневного. Мхотеп взмахнул копьем, и над ним вспыхнула энергетическая дуга. «Кормежка закончена!» – заявил он. Седьмой круг ада, на два шага ближе к центру, был отведен для мятежников. Кто отказывался повиноваться высшим по положению, кто не признавал своего места в мире. В древние времена здесь оказывались те, кто поднимал оружие против королей-воинов Макрейджа, дети, отвергавшие своих родителей, и подстрекатели против общественного порядка. Весь седьмой круг ада занимала одна бесконечно огромная стальная машина – При жизни мятежники отказывались стать частью одного общего механизма, и седьмой круг был предназначен для того, чтобы они усвоили свое место. Попавшие сюда грешники становились частью машины и подвергались непрерывному растягиванию и скручиванию, как и все остальные детали. Они ни на минуту не оставались в покое, движущиеся детали то поворачивали их, то опускали на них поршни пока люди не отказывались от своей индивидуальности в надежде, что боль прекратится. Седьмой круг не просто заставлял людей страдать, а преподавал им урок, способный сломить волю любого человека. Спина цеста сильно прогнулась назад. Металлические стержни от запястья и через все мышцы проникали до самой груди. Железный толкатель, соединенный с затылком, каждые несколько секунд, как только поворачивалась шестеренка, сильно дергал голову назад. В этом круге ада было почти темно и пахло кровью. В огромной машине повсюду виднелись грешники, но черты лиц уже было невозможно различить. А тела настолько деформировались, что несчастные превратились в шестерни и рычаги, только состоящие из мышц и костей. Кое-кто, видимо, попал сюда не так давно и еще оказывал сопротивление. Но под действием машины у них разрывались мышцы, кости прокалывали кожу, с губ слетали отчаянные вопли. «Цаст!» — крикнул кто-то сверху. Он попытался повернуть голову и невольно поморщился, когда металлический толкатель содрал с затылка кожу. Это был антик. На нем уже не было бронекостюма ультрамаринов, и тело болтами удерживалось на огромном зубчатом колесе. Конечности, закрепленные у запястья и лодыжек, двигались по кругу, и казалось, что они вот-вот переломятся. Еще одна, меньшая шестерня, установленная внутри первой, соединялась с его спиной, постепенно скручивая позвоночник. Корпус уже настолько скривился, что голова упиралась в плечо. «Антик!» — выдохнул Цест. «Я думал, что ты мертв!» «Я умер», — ответил Антик, воспользовавшись секундной передышкой в мучениях. «И ты тоже, отцы Макрейджа, какая боль! Я больше не в состоянии ее выносить! Хоть бы дождаться новой смерти, забвения!» «Это же ад для мятежников!» — произнес Цест. Прутья в его запястьях и груди начали расходиться, выгибая руки назад, и он ощутил панику. «Но мы не мятежники. Мы всегда были верными сынами Макрейджа. Мы до самого конца служили имперским истинам. Долг для нас всегда был превыше всего». «Твой долг звал тебя на Терру», — сказал Антик. «Но ты забрал корабль и оставил свой пост. Ты всех нас заставил участвовать в миссии на Макрейдже и обрек на гибель. Неслужебный долг заставил тебя собрать флотилию и покинуть Терру». «Это был твой личный крестовый поход, Цест. В этом и заключается твой бунт». «На МакРейдж меня призвал долг перед боевыми братьями. Все, что я делал, я делал на благо легиона. Я до конца был ему верен». «Это твоя верность самому себе, Цест». Антик запрокинул голову и вскрикнул. Кости не выдержала, и у него треснула лодыжка. Вторая нога сломалась в колене. Потом настала очередь плеча, и одну кость выбила из сустава. Кожа разорвалась, рука повисла на одном сухожилии. Астартес способны выдержать боль, смертельную для обычного человека, но даже у Антиго имелись свои пределы. «Брат!» – закричал Цест. «Держись! Не покидай меня! Не сдавайся!» Часть машины, удерживающая его, завибрировала, И откуда-то снизу донеслось пыхтение двигателей. Цест почувствовал, как его руки все дальше отводятся назад, на спину что-то сильно надавило, а голова стала дергаться вперед и назад. Давление в груди стало невыносимым. Ребра Астартес образовывали дополнительную броню в виде костяной пластины, и сейчас Цест ощущал, что она готова сломаться посередине. Боль продолжала усиливаться, и он уже не чувствовал ничего, кроме неумолимо приближающегося разлома грудной клетки. «Я не мятежник!» – закричал Цест, почерпнув силы из резерва, о котором и сам не подозревал. «Я верно служил! Моя жизнь в моем легионе! Я не подвластен этому аду Макрейджа! Его нет в реальном мире! Я не бунтовщик! Я отвергаю всех вас!» Невидимый надсмотрщик повернул заржавевшее колесо, и машина загудела от притока энергии. Грудь цеста разорвалась. Он закричал. Внутренние органы обожгло волной горячего воздуха. Его руки лопнули, не выдержав нагрузки, а ноги отчаянно забились. Потом сломалась шея, но боль не проходила, и тело продолжало подчиняться неумолимой машине. «Я отвергаю вас!» Выдохнул он в последний раз. Глава девятнадцатая. Рефлекс стаи в сорик, воссоединение. Брингар, уверенно ступая всеми четырьмя лапами, прошел между дымящимися трупами. Он всех разорвал своими клыками и когтями, и на косматой морде еще не засохла кровь. Стая бросила ему вызов, и он доказал свое превосходство. Глаза хищника различали за равнины равниной Фенриса далекий океан, спокойный, словно стекло. Крупные волчьи уши улавливали любой звук в притихшей тундре. И вот, за пеленой снега, чуть выше него, на скале мелькнула тень. Еще один волк остался в живых и теперь приближался к нему. Брингар испустил злобный вой, разбудивший эхо в спящих горах. В ответ на его вызов, раздался точно такой же звук. При виде чужого волка у Брингара на загривке шерсть встала дыбом. Чужак был меньших размеров, но поджарый и мускулистый. Тело покрывала красновато-коричневая шерсть, в снегу мелькали кроваво-красные когти. Брингар зарычал, и низкий раскатистый звук отозвался во всем его теле. Чужак вышел на открытое место, и противники стали кружить, приглядываясь друг к другу. Старый опытный серый против молодого красного. Единственным результатом встречи могла быть смерть одного из них, если только в схватке не погибнут оба. У Брингара с клыков еще свисали полоски волчьей плоти. Вкус крови одурманивал, а запах возбуждал все остальные чувства. Он с ревом бросился на противника, яростно пытаясь достать его сразу клыками и когтями. Атака была столь стремительной, что волк на мгновение утратил равновесие. Он отчаянно изогнулся, царапнул лапами снег и впился в спину серого. В следующее мгновение волки, окровавленные и разъяренные еще сильнее, отпрыгнули в разные стороны. На этот раз первым напал красный волк. В прыжке он сумел полоснуть зубами по серому боку. Старый волк с визгом отскочил, забуксовал на льду всеми четырьмя лапами, но тотчас перегруппировался и снова бросился в бой. Красный волк ударил когтями по морде Брингара, но это его не остановило. Игнорируя боль, он сомкнул челюсти на шее противника и сжал зубы. Задние лапы красного волка грозили разорвать ему бок. Брингар слышал хриплое дыхание врага, ощущал его разгоряченную кровь, и обжигающий холод. Заворчав от напряжения, он перекусил шею противника. Раздался короткий предсмертный крик, и тело красного волка обмякло. Старый хищник выронил жертву из пасти, поднял голову и торжествующе взвыл, роняя склыков капли крови. Перед ним опять блеснула серебристая гладь океана, и Брингар ощутил его зов. Вокруг все скрылось за плотной пеленой снегопада. Белый снег, ложась у лап Брингара, засыпал кровь его врагов. Старик уже собирался отправиться в путь по заснеженной равнине, как неподалеку снова мелькнула тень. Он поднял голову, но несколько мгновений не мог ничего разобрать за снежной завесой. Затем медленно проявился силуэт. Черный волк, вдвое больше Брингара, сидел неподалеку и спокойно наблюдал за ним. В его позе не было никакого вызова. Ни в глазах, ни в его поведении Брингар не усмотрел угрозы. Ему и раньше приходилось видеть это черное косматое существо. Он стал медленно и осторожно приближаться, но остановился, как только черный волк поднялся. Не сводя взгляда с Брингара, он приоткрыл пасть, как будто готовился завыть. «Оглянись вокруг», — сказал черный волк, и хотя он произнес слова, как это делают люди, волк Брингар его понял. «Оглянись, Брингар», — повторил гигантский волк. «Это не Фенрис». Брингар очнулся от видений и оказался в еще более страшном кошмаре. У его ног лежал Руджвельд. Горло кровавого когтя было разорвано, вокруг тела уже натекла лужа крови. Брингар ощутил во рту привкус металла и понял, что сам убил боевого брата. Краем глаза он заметил еще неподвижно лежащие тела в серых доспехах. Он убил всех своих соратников. Брингар в ужасе зажмурился, отчаянно надеясь, что это очередное видение. Но открыв глаза, убедился, что перед ним реальность. Космический волк, пошатываясь, поднялся на ноги. Последнее, что он помнил, это приближение к яростной бездне. Их челнок подбили, и они провалились в какую-то темноту. Больше ничего. В результате какого-то психического обмана он оказался на воображаемом Фенрисе. При мысли о том, что им манипулировали при помощи колдовства, Брингар яростно сжал кулаки. Это стоило жизни всем его боевым братьям, Это его проклятие. После того, как он пришел в себя, Брингар огляделся. В помещении царил полумрак, но, судя по ощущениям, оно было обширным и высоким. Что-то вроде склада оружия. Прямо перед ним стоял дредноут. Космический волк инстинктивно отскочил назад и схватился за рукоять разящего клыка. Но вскоре понял, что боевая машина пуста и не активирована. И тогда немного расслабился. Рядом стоял еще один такой же механизм, ожидающий, пока в него не будет заключен воин. Либо навечно, либо только на время, необходимое для службы легиону. Арсенал был отлично укомплектован. Ящики с боеприпасами стояли длинными рядами, а за ними виднелись стеллажи с обоймами для болтеров, запасными батареями и связками гранат. Но вниманием космического волка завладел целый ряд дредноутов. Его зрение уже приспособилось к темноте, и Брингар увидел, что шеренга этих машин тянулась до самого конца зала. Здесь стояло не меньше сотни дредноутов, а позади них на стойках виднелись все виды оружия, которые можно было подсоединить к корпусу. Огромные поршневые молоты, силовые цепы, автоматические орудия, сдвоенные огнеметы и ракетные установки. Колоссальный набор вооружения поразил Брингара, но еще больше его потрясла мысль о тысячах этих левиафанов, идущих в бой по приказу Лоргара. Он неожиданно насторожился. В какой-то момент, не оставшийся в памяти, Брингар потерял свой боевой шлем, но слух его не подвел. Массивная металлическая плита скользнула в сторону, в голой стене арсенала появился проход, и оттуда хлынул поток рассеянных красноватых лучей. Снаружи появилась высокая узкая тень. Как только плита остановилась, кто-то вошел внутрь. Незнакомец был одет в черное, а по блеснувшим на спине приспособлением Брингар узнал Магаса Механикума. Магас повернулся, заметив в арсенале «Астартес» и без промедления бросился на него, выпустив механодендритовый бур. Брингар одним ударом выбил оружие из механической руки и на пол, словно кровь, хлестнула струя машинного масла. В следующее мгновение он взмахнул разящим клыком и покончил с беспомощным противником. Существо, падая, что-то прохрипело, то ли от боли, то ли от ярости. Упавшее тело еще долго дергалось на полу, словно механизмы не могли смириться со смертью своего хозяина. Багровый свет все так же заливал открытый проход. Брингар не имел понятия, куда он ведет, но надеялся отыскать уязвимое место на корабле и произвести наибольший ущерб, чтобы гибель кровавых когтей не была напрасной. А может, еще жив ультрамарин, и ему удастся его отыскать. С такими мыслями космический волк уже шагнул к двери, но его неожиданно остановил скрип металла и шипение гидравлических замков. Брингар, благодаря тренированному слуху, точно определил местоположение источника звука. Он обернулся и замер, хотя и не собирался надолго задерживаться, чтобы определить его происхождение. «Я вечно буду охранять Регион!» – раздался из темноты скрипучий механический голос. Тяжелые шаги, словно удары молота, отозвались эхом в стенах арсенала, и из тени появился массивный дредноут. Он имел чудовищный вид. Операция погребения воина еще не закончилась, и бронированный саркофаг был открыт. Внутри, в прозрачной капсуле, было заключено обнаженное тело, погруженное в амниотическую жидкость. Тягучее прозрачное вещество позволяло рассмотреть усиленную мускулатуру «Астартес». Дредноут двигался еще не совсем устойчиво. Кроме того, у него недоставало одной руки. Свободные концы кабелей торчали наружу, словно обрезанные вены. Наверняка там должно было быть установлено какое-то сокрушительное оружие уничтожения. Зато вторая рука была в полном порядке. В ней поблескивал массивный молот, усыпанный шипами. Воин рефлекторно активировал оружие, и по всей его поверхности затрещали искорки. От металлического монстра, возвышавшегося перед Брингаром, исходила почти осязаемая угроза. Космический волк отступил на шаг и взял на изготовку разящий клык. Броня дредноута выглядела чрезвычайно крепкой, но он надеялся, что рунный топор с ней справится. «Мой враг!» проскрипел дредноут, хромая вперед, чтобы отсечь космического волка от выхода из арсенала. Его голос стал резче, Словно существо узнало Астартес. «Ултис должен умереть!» Добавил он после паузы, но затем сосредоточился на значке Легиона и продолжал. «Вам не удастся захватить корабль!» Брингар узнал воина. Он уже убил его однажды, и это произошло на баккатриум Триумвероне. «Бээлан!» Снова послышался бесстрастный механический голос. «Разве я тебя не убил?» – проворчал боец Волчьей гвардии. «Тебя уничтожит, – закончил Дредноут. Саркофаг закрылся. «Второй раунд!» – прошептал Брингар, когда Дредноут бросился в атаку. Мхотеп прорвался через бронированную дверь рубки и заскользил по коридору. Огненное дыхание демона на мгновение окутало его пламенем, и оставила на броне черные отметины. Струя огня ударила так сильно, что ему пришлось цепляться за стены, чтобы остановить скольжение. Но дерево и металл распадались под его руками, открывая жгуты искрящих кабелей. Только на пересечении коридоров, сильно ударившись в переборку, сын Магнуса все-таки сумел остановиться, ощущая боль в спине и плече. Броня Мхотепа сильно раскалилась. Лицевой щиток, принявший на себя основную долю огня, пришлось сбросить, поскольку он почти расплавился. Но капюшон психической защиты уцелел. Мхотеп с трудом поднялся на ноги. На его груди начали кровоточить три отметины когтей, пробивших броню. В первый момент Астертес пошатнулся, но, обратившись к психическим резервам, восстановил равновесие. Осторожно переставляя одну ногу за другой, игнорируя боль, он опять направился к рубке. Избрежь, оставленный Мхотепом в бронированной двери, показался всорик, хотя ему, чтобы протиснуться, пришлось основательно расширить пролом. Значит, он встретит его на полпути. Немного приблизившись, Махатеп заметил, что черный защитный панцирь в нескольких местах треснул, и из нескольких ран сочится светящаяся кровь. Похоже, он ранен. Мхотеп утешил себя этой слабой надеждой и поднял копье. После короткого заклинания он посылал в демона багровую дуговую молнию. Чудовище заслонилось от психической энергии мускулистым предплечьем, и молния быстро погасла, не причинив ему вреда. «Ты как насекомая!» сказал Всорик, сопровождая свои слова игрой мышц и треском костей. «На вид хрупкий, но с первого раза не убьешь». «Я – Астартес! Я – карающий ангел Императора Человечества!» – решительно заявил Мхатеп. Он воспользовался короткой передышкой, чтобы восстановить силы. Несмотря на боль и слабость, он не хотел допускать даже мысли о поражении, зная, что демон непременно ее почувствует, и тогда все будет потеряно. «Я – твоя судьба!» – бросил в сурик и со сверхъестественной скоростью рванулся вперед. «А я твоя!» – ответил Мхатеп. Когти, словно клинки, со свистом рассекли воздух, и из копья, которым Мхатеп парировал удар, брызнули золотые искры. От мощного удара он покачнулся и невольно отступил на шаг назад, лязгнув коваными ботинками по стальному полу. В ответном выпаде Мхатеп, сосредоточив энергию копья в самом острие, ударил демона в бок. Панцирь Фсорика оказался тверже железа, и отдача отозвалась болью в плече и руке легионера Тысячи Сынов, так что онемели пальцы, и он едва не выронил оружие. Зато демон отреагировал на рану таким оглушительным ревом, что Астартес невольно поморщился. Сервомеханизмы бронекостюма, помогающие мускулам, позволили ему отпрыгнуть назад так, что оторванные пластины брони хлопнули, словно полы накидки. Мхотеп приземлился с копьем на готове, пока демон не успел нанести ответный удар. «Эту битву ты проиграл, дух!» – со всей решимостью заявил Мхатеп. «Твое время пришло. Ты – порождение Варпа, и я заставлю тебя туда вернуться. Как бы ты ни старался, мне известно, кто ты такой, и потому тебе не одержать победы. Свет Императора тебя изгонит!» «Ты ничего не знаешь о нас!» Ухмыльнулся в сорик, чья ужасная рана в боку уже начала затягиваться. Ты поддался заблуждению, и твоя судьба тебе неизвестна. В голове Мхетепа пронеслись картины горящих башен Проспера и Волчивой. То же самое видение возникало у него при первой попытке всорика прорваться в его сознание, и сейчас этот кошмар повторился. Махатеп сосредоточился, твердо решив не уступать, и видение рассеялось, словно дым. «Я Мхотеп, сын Магнуса Рыжего из Легиона Тысячи Сынов. Во мне живет мудрость Аримана!» Торжественное заявление укрепило его дух и тело. Тело всорика, состоящее из мышц и остатков кожи, словно изъеденный болезнью труп, задрожало, и Мхотеп мог лишь предполагать, что это был смех. Окровавленные губы демона растянулись чуть ли не до затылка его собачьего черепа, а черные глазки в глубоких впадинах влажно заблестели. Затем одна его рука с отвратительно чавкающим щелчком неестественно вывернулась, превратилась в трубку, а потом и в ружье. Демон взревел от напряжения, и из его руки вырвался огненно-красный шар. Мхотеп не успел вовремя отскочить, снаряд задел его плечо, Развернул и швырнул по коридору. Едва коснувшись пола, Астартес тотчас вскочил на ноги. Одна сторона доспехов уже так раскалилась, что керамид потемнел, а обожженное лицо покрылось волдырями. Всорик снова выстрелил, на этот раз целой очередью огненных залпов. При этом он не переставал смеяться, издавая отвратительные булькающие звуки и разбрызгивая кровь. Мхотеп подкатился за угол, в соседний коридор, и огненные снаряды пробили корабельную переборку. В ноздри ударил запах горящего металла, невыносимый жар опалил кожу, но Мхотеп не собирался сдаваться. Как только упала стена огня, он снова подбежал к повороту и, вытянув руку, метнул в демона бурлящий изгусток багрового пламени. Снаряд ударил в основание руки ружья и расплавил его. «Несущим слово не добиться победы!» — крикнул он, бросаясь вперед с копьем наперевес. «Императору известно об их предательстве! Лоргару не избежать правосудия!» «Мне не отдела до псов Лоргара!» — проревел Всорик. «Они подчинены воле Варпа, тем, кто издревле правит импереем. Рап Лоргар — всего лишь инструмент для исполнения наших грандиозных замыслов». «Человечество падет, и в галактику вернется древняя тьма! Вы все станете рабами!» Астартес и демон столкнулись. Мхотеп успел пронзить копьем бок демона, а в ссоре к ударам огромной лапы швырнул его в стену. Не успел Мхотеп подняться, как демон схватил его за голову и начал сжимать череп. Послышался хруст костей, в глазах легионера Тысячи Сынов потемнело. Ваш император может сколько угодно строить тайные планы. Продолжал Всурик, усиливая нажим. Какое дело варпу до да его угроз? Знание. Сквозь стиснутые зубы прошипел Мхатеп. Вот истинная сила. Из его глаз вырвался сдвоенный луч, опаливший лицо и грудь демона. Всурик отпрянул, ослабив хватку, и Мхатеп вонзил копье в его шею. Демон, вскрикнув от боли, выпустил свою жертву и Астартес, оставив копье в теле врага, покатился по полу. Махатеп собрал остатки сил и поднялся. Оттолкнув демона, он создал в своем воображении щит, и тот немедленно возник перед ним в воздухе. Всорик пришел в ярость. Его плоть почернела и сочилась кровью, свежая рана от копья еще не закрылась. Демон снова бросился на Астартус, разорвав щит, словно лист пергамента. Цест рухнул лицом вниз и никак не мог подняться. Он даже не мог определить, где верх, а где низ. И ему было холодно, невыносимо холодно, словно все тело погрузилось в лед или он попал в открытый космос. В каждой косточке и сухожилии еще сохранилось воспоминание о том, что его разрывают на части. Ощущение, что из живого, дышащего человека он превратился в исковерканный кусок плоти, что его спина ломается, а грудь разрывается надвое. И это ощущение было омерзительным и мучительным. Цест чувствовал себя беспомощным, словно его тело больше ему не принадлежало. Он открыл глаза и увидел последний круг ада. Это была бездонная и невероятно темная шахта, уходящая вверх и вниз до бесконечности. Тьму прорезали длинные тонкие лезвия, падающие сверху и уносившиеся вниз. На этих клинках были наколоты предатели Макрейджа, и они медленно, сантиметр за сантиметром, соскальзывали в непроницаемую темноту. Цест стоял на узеньком выступе скалы, нависающей над девятым кругом. Он различал лица грешников, слышал их бесконечные стоны и видел, как лезвия медленно пронзают их тела. «У тебя найдутся грехи для каждого из кругов Ада», — сказал стоявший позади цеста надсмотрщик. Ультрамарин впервые смог его рассмотреть. Надсмотрщик был таким же плотным и массивным, как Астартес, в черненных доспехах, какие использовались на Макрейдже в древние времена королей-воинов». Черты его, словно высеченного из камня лица, казалось, стерлись за долгие века службы в аду, Окнут в руке был самым жестоким и опасным оружием, какое только приходилось видеть цесту. «Я не предатель!» – сказал он. «И все они тоже!» – ответил надсмотрщик, указывая концом кнута на скользящих в вечную тьму грешников. «Они только считают себя предателями!» Их прегрешение заключается скорее в невежестве, чем в предательстве. Они думали, что способны предать близкого человека, но на самом деле это просто мелкие воришки и убийцы, ничем не примечательные. Чтобы стать настоящим предателем, надо обладать немалой силой и восстать против братьев. Эта сила дана лишь немногим. Обратить против своих близких столь ценный дар – это и есть истинный грех предательства. Вот почему он тяжелее, чем все остальные прегрешения. Сест опустил голову и осмотрел свое тело. Вместо пропавшего куда-то бронекостюма Астартес, на нем были темно-голубые доспехи кандидата Макрейджа и крест королей-воинов». Именно так он был одет в тот день, когда пришел к капеллану ультрамаринов и заявил, что готов вступить в ряды сынов Жильлимана. Доспехи были изрядно потрепаны, с пятнами крови и пота. «Я не предатель, невоображаемый, никакой бы то ни было еще! Я никогда не восставал против своих братьев!» «Э, Лисимах, а кто ты, собственно, такой? Ты ведь Астартес и наделен всей присущей им силой и жестокостью!» И ты убийца, если вспомнить, сколько людей иксеносов ты уничтожил. Ты никогда не задумывался, что кто-то из них, возможно, не заслуживает смерти? Подумай об этом, а потом вспомни о своей миссии, во время которой ты был убит. Ты повел навстречу гибели целую флотилию, ты позволил понапрасну гибнуть своим боевым братьям. Ты защищал Псайкера, прекрасно зная, что его действия запрещены советом Никеи. И все ради того, чтобы уничтожить своих братьев Астартес. «Ну, капитан, откуда же мы начнем?» Цест заглянул с обрыва вниз. Там, в самом сердце ада, шевелилось что-то огромное. Необъятная пасть, едва различимая сверху, перемалывала зубами грешников. И тысячи глаз укоризненно смотрели на них при каждой вспышке боли. «Все это неправда», — заявил Цест. Внезапное озарение чистой волной смыло все его сомнения, и, несмотря на мрачную обстановку, Ультрамарин улыбнулся. «Я не умер, и это вовсе не ад», — сказал он. «Почему ты так в этом уверен?» — спросил надсмотрщик. «Потому что я, может быть, и повинен во всех этих грехах. Я вел братьев на смерть, убивал и калечил людей, и восстал против Астартес, но я не предатель». Цест шагнул с обрыва и упал в последний круг ада. Едва он коснулся земли, как обрушилась боль. Реальная, невыносимая боль. Он уцелел. Решительности вера в себя каким-то образом помогли ему ускользнуть из психического плена, из клетки собственных мыслей и при этом сохранить сознание. Пол задрожал от залпов орудий, и Цест все вспомнил. Он опять был на яростной бездне. На мгновение мелькнула циничная мысль, а не лучше ли было остаться в аду. Боль не утихала, и он осторожно проверил, нет ли каких-нибудь серьезных повреждений. Но за исключением нескольких синяков и ссадин, он был в полном порядке и снова в своей броне. Поднявшись на ноги, Цест увидел лежащего рядом Экселинора. Вероятно, даже в лихорадочном бреду он продолжал тащить за собой боевого брата, хотя сейчас не имел представления, куда они попали. Сердце Цеста защемило от горя. Экселинор был мертв. Возможно, под действием психической атаки анабиозная мембрана погрузила его организм в состояние стазиса. Теперь он уже не проснется. Сест присел на корточке рядом с Акселенором и, обнажив короткий меч, скрестил руки на груди в посмертном салюте. Больше капитан Ультрамаринов ничего сделать не мог. Затем он поднялся и, стараясь не обращать внимания на пульсирующую боль в затылке, попятился к стене. Он чувствовал, как система жизнеобеспечения доспехов впрыскивает в его тело обезболивающее средство, обеспечивая готовность к новым схваткам. Беглый осмотр показал, что он ушел далеко за пределы орудийной палубы. Цеста не представлял, как сюда попал. Вероятно, в лихорадочном состоянии, вызванном психической атакой, он блуждал по тоннелям яростной бездны, повинуясь инстинкту выживания, который заставил уйти как можно дальше от опасной ситуации. Окружающая обстановка наводила на мысль о казармах. Цест вызвал в памяти фрагменты плана, внедренные в его мозг Хатепом. На этом участке были расположены спальные помещения, а в дальнем конце находился храм. И единственный выход. Цест предположил, что в помещениях никого нет, иначе его давно бы обнаружили, и он осторожно зашагал в направлении храма. Этот зал опровергал все, чему учил император. Он противоречил эре просвещения человечества, ради которой был объявлен Великий Крестовый Поход, проповедовал варварские обычаи и суеверия. Храм воплощал пренебрежение ко всему, за что сражались Астартес. Храм был местом преклонения, хотя каким божествам Цест так и не понял. У дальней стены стоял алтарь, а напротив тянулись скамьи для молящихся. Со стен свисали темно-красные знамена с алой вышивкой. Ультрамарин попытался рассмотреть мотивы, но не смог, поскольку знамена сворачивались и изгибались под его взглядом. На алтаре виднелись небольшие предметы с пятнами крови. Подойдя ближе, Цест увидел, что это сотни отрубленных пальцев – В его голове возникла сцена, в которой члены команды Яростной Бездны выстраиваются в очередь, чтобы искалечить себя во имя Лоргара. Цест решительно прогнал видение и заставил себя сосредоточиться. После того, как он побывал в аду, его мозг еще не успокоился. Во рту еще сохранился привкус крови, а тело ныло от боли при воспоминании о том, как его разрывали на части. Громкий звук шагов вернул мысли к действительности. Преследователи быстро приближались. Слышались отрывистые команды, и в соседней двери уже мелькнули массивные силуэты Астартес. Как ни противно было прятаться от врагов, цезд все же прошел в дальний угол, где смог укрыться в темной нише. Там пахло застарелой кровью и разложившейся плотью. Рабочие явно использовали это место для своих обрядов еще во времена строительства яростной бездны. Поблизости, за алтарем, были сложены книги, и на каждой виднелась восьмиконечная звезда. Цест поспешно отвел взгляд, не желая знать, что за ересь содержится на этих страницах. Кровавый след тянется в храм, найти и уничтожить. Этот приказ был отдан уже внутри помещения. Цест вытащил из кобуры болт-пистолет и рискнул выглянуть из-за алтаря. В помещении было пятеро несущих слова, и они последовательно обшаривали каждый угол, держа перед собой болтеры. У одного на нагруднике брони имелось изображение открытой книги, а на страницах было что-то написано золотыми буквами. Цест предположил, что это ветеран региона, командовавший небольшим отрядом. «Проверьте спальни!» скрипучим, как гравий, голосом приказал ветеран. Этот несущий слово был вооружен короткоствольным мелторужьем, которое прожигало броню и плоть, словно пергамент. Оружие называли убийцей Астартес, превосходное средство для охоты на беглеца. Ветеран и еще двое несущих слова остались в храме. По молчаливому знаку командира они рассредоточились и стали проверять пространство между рядами скамей. Цест должен был действовать, пока сохранялась возможность застать их врасплох. Он отстегнул от пояса пару осколочных гранат, нажал на кнопки активации и тихонько пустил катиться по полу. Один из несущих слова, реагируя на звук, резко развернулся, готовый выстрелить, но взрыв помешал ему нажать на курок и снес часть черепа. Второй взрыв произошел рядом со вторым Астартес. В замкнутом пространстве заряд был особенно эффективен, так что ему оторвало ногу. Цест не стал дожидаться, пока упадут осколки. Он ринулся к первому несущему слова и почти в упор выстрелил ему в голову. Поврежденный шлем не мог того защитить. Затылок взорвался кровавым фонтаном, и Астертес умер. Ультрамарин услышал хорошо знакомое гудение заряжаемого мелторужья и мгновенно бросился в сторону, не дожидаясь, пока ветеран выпустит в него заряд. Летящие осколки и дым помешали командиру проследить за его прыжком и под выстрел попал лишившийся ноги Астартес. Он без звука рухнул на пол с дымящейся дырой в груди. Цест уже был на ногах. Перепрыгивая через скамьи, Он посылал болт за болтом в последнего из оставшихся в храме несущих слова. Ветеран увидел его, но отреагировал слишком медленно. Не успел он повернуть смертоносное оружие для второго выстрела, как был ранен в грудь и в руку. От ударов он покачнулся и невольно шагнул назад. Ацест был уже рядом и, обнажив энергетический меч, одним ударом снес ему голову. Он не стал задерживаться у истекающего кровью тела, а выбежал из храма и осмотрел прилегающий коридор. Из двери показался удивленный Астартес, встревоженный стрельбой. Цест выстрелил в защитный щиток шлема, и Астартес, сдавленно вскрикнув, упал замертво. Второй несущий слово проявил большую осторожность. Держа болтер на вытянутой руке, он вслепую обстрелял коридор, Засверкали вспышки и снаряды прорезали воздух, но цест вжался в стену. Отскочивший от противоположной стены болт задел его плечье и отколол кромку. Цест сражался без шлема и с трудом сдержал крик, когда острый осколок керамита впился ему в щеку. Как можно тише он перебросил тело через переборку, приземлился на согнутые ноги и нажал на спусковой крючок болт пистолета, надеясь заставить несущего слова вернуться в комнату. Раздался холостой щелчок. Несмотря на грохот близкой стрельбы, он прозвучал для цеста с оглушительной обреченностью. Он уже повторял слова боевой клятвы, когда из-за угла со смехом вышел несущий слово. Вероятно, он тоже услышал холостой выстрел. Цест инстинктивно метнул в противника свой меч. Оружие сделало в воздухе полный оборот и со звоном вонзилось в ворот ошеломленного Астартес, проколов ему шею. Несущий слово покачнулся и раскинул руки, еще не понимая, что с ним произошло, хотя темная струйка крови уже поползла на грудь. Цест в точности повторил путь меча, вырвал из руки врага Болтер и освободил меч, заодно отрубив голову. «Брат мой, враг мой!» Прошептал он, прошептал он, остановившись на мгновение и окидывая взглядом учиненную бойню. Пять Астартес, хоть и предателей, погибли от его руки. Храм языческих богов. Просвещение и прагматизм науки отвергнуты ради суеверий. Цест ощущал, как сгущается тьма в галактике, хотя в тот момент собирал неиспользованные обоймы несущих слова. Слегка поморщившись, он выдернул из щеки застрявший осколок и отправился дальше. Где-то впереди должен был находиться склад боеприпасов. Брингар кувырком ушел в сторону от удара силового молота». Встав на ноги, он увидел, что Байлан, устрашающе выглядевший в массивной броне дредноута, вытаскивает молот из дымящегося кратера, полного искор и разорванных кабелей. Провода обмотались вокруг шипов, словно кишки. Байлан сердито заворчал, выпрямился и снова бросился в бой. На этот раз космический волк пригнулся под дугой молота и увесистый оголовок просвистел над его головой, словно язык похоронного колокола. Мгновенно вскочив, Брингар рванулся вперед и ударил Байлана в бок. Рунный топор пробил усиленную керамитовую броню и застрял, но дредноута это не остановило. Он по инерции врезался в космического волка сокрушительным тараном, сбив того с ног. Боец волчьей гвардии, выпустив рукоять оружия, проехался по полу так, что с брони, скользившей по металлу, полетели искры. Но Брингар снова поднялся и вытащил нож мономолекулярное лезвие было настолько острым, что без всякого усилия резало броню. Единственным недостатком был его небольшой размер, и Брингар сомневался, сможет ли брошенный нож хотя бы отвлечь его противника-гиганта. С громким боевым кличем старый волк бросился на Баэлана, который еще только разворачивался, не до конца овладев своим сознанием. Но с каждой схваткой его память восстанавливалась все быстрее». Космический волк вцепился в механическую руку Дредноута и ударил ножом в замок, закрывающий доспехи, надеясь его взломать. Байлан в попытке избавиться от противника резко дернулся, топнул ногой и изогнулся. Но Брингар уже забросил ноги ему на плечи и обеими руками давил на нож, пока лезвие не погрузилось по самую рукоятку. Байлан, поняв, что избавиться от врага ему не удастся, решил сбить Астарте с ударом о стену и, слегка согнувшись, помчался вперед. Брингар, увидев быстро несущуюся ему навстречу шеренгу пустых дредноутов, понял, что разобьется. В последний момент он метнулся в сторону и покатился по полу, а Байлан с оглушительным лязгом врезался в стоявшие машины. Несущий слово быстро развернулся, и затопал к неподвижно лежащему бренгару, все еще оглушенному после поспешного прыжка. Дредноут решил растоптать врага. Космический волк успел откатиться от занесенной ноги, хотя и не сдержал стона боли, но Байлан двигался все быстрее, и пытавшегося подняться волка, настиг скользящий удар молота. Ослепительно белая ярость захлестнула Брингара, и на мгновение он снова увидел себя на Фенрисе, на берегу Серебристо-Серого океана, хотя на этот раз он был человеком. Он успел поднырнуть под второй удар молота, который грозил разнести его череп и закончить дуэль. Перед глазами мелькала рукоять разящего клыка, но дотянуться до нее и вернуть оружие никак не удавалось. И еще Брингар заметил, что саркофаг открылся. Видимо, его нож все-таки повредил замок, и при столкновении створка распахнулась. Амниотическая капсула осталась незащищенной. Брингар потянулся за болт пистолетом, но его не было. Он громко выругался. Наверное, потерял пистолет во время схватки, а может еще раньше, пока был в бреду психической атаки. Из носа и изо рта космического волка текла кровь, смачивая бороду. Нога налилась свинцовой тяжестью и плохо слушалась. Всё тело пронизывали раскаленные иглы боли. Это конец. Без оружия и раненный, даже такой искусный воин, как Брингар, не в состоянии справиться с дредноутом. Байлан, видимо, осознал неизбежный конец схватки и медленно приближался, словно наслаждаясь предвкушением победы. Космический волк вдруг понял, что смеется, хотя каждое движение отзывается в груди новой болью. Тень Дредноута накрыла его, и Брингар закрыл глаза, представив, что снова оказался на берегу океана. «Фенрис!», Фенрис" – прошептал он. Внезапно в арсенале прозвучал резкий одиночный выстрел Болтера. Брингар, открыв глаза, увидел в капсуле Дредноута дымящуюся дыру, от которой расходились извилистые трещины. Бэйлан был отброшен к задней стенке, и из его вокса послышался хриплый булькающий возглас. Из пробоины, словно слеза, выкатилась капля тягучей жидкости. Космический волк, позабыв о боли, ринулся вперед и выдернул застрявший в броне топор. Следующим движением он окончательно расколол капсулу, в которой отчаянно бился Бэйлан. Жидкость хлынула наружу, увлекая за собой и беспомощно барахтавшегося Астартес. Несущий слово, еще опутанный проводами и трубками, соединявшими его тело с корпусом дредноута, вывалился из разбитого блистера. Второй выстрел из до сих пор невидимого болт-пистолета пробил ему грудь, и из раны хлынула кровь. Опустевший дредноут, громко зазвенев, грохнулся на металлический пол и неподвижно замер. Брингар запрыгнул на мертвую машину и стал терзать распростертое перед ним тело рунным топором, пока от него ничего не осталось. «Попробуй теперь еще раз вернуться!» – проворчал он, тяжело дыша. Звук шагов заставил его обернуться и посмотреть на своего спасителя. Из темноты вышел Скраал, держа в вытянутой руке еще дымящийся пистолет. «Я думал, ты давно погиб!» Прошептал старый волк и потерял сознание. Махатеп вправил выбитое плечо и поморщился. Но причиной тому была не боль, а разочарование. Рука, а вместе с ней и копье, не будут обладать прежней силой. Он прислонился к переборке и пару раз глубоко вздохнул схватка увела их со фсориком из капитанской рубки вдоль по коридору к помещениям для старших офицеров, где до заключения в камеру размещался имхотеп. Этот отсек был расположен достаточно близко к рубке на случай срочного вызова кого-то из командиров. Все это перед лицом неминуемой смерти не имело никакого значения, тем более, что разгром, учиненный во время битвы, будет довершен окончательной гибелью корабля. Разглядывая обвалившийся потолок, остатки двух палуб, пронзенных немногими сохранившимися колоннами и опорами, Махатеп осознал, что на командной палубе он остался единственным живым. Демона он потерял из виду, когда пол под ними провалился, и Махатеп приземлился ярусом ниже. В сорик мог быть где угодно. Во рту ощущался привкус крови, и сын Магнуса знал, что грудная костяная пластина, образованная из ребер, треснула. Прерывистое дыхание указывало на то, что одно из легких проткнул осколок ребра, а вправленное плечо жгло словно огнем. Он понимал, что сражение пошло совсем не так, как он надеялся. «Ты все время сопротивлялся», – раздался голос демона. «Я натравил на тебя твоих братьев, подсказывал путь, но ты отказался. Это было глупо». Мхотеп попытался проследить направление звука, но голос звучал отовсюду. «Ты хоть понимаешь, насколько непрочной оказалась семья императора? Как легко его сыновья затевают между собой воины? Мне ничего не стоит».